Глава 30. Работа для Ангелины. Если и сюда не возьмут, то дело будет совсем плохо. Ангелина сидела в приемной Степанова Игоря Геннадьевича, адвоката, специализирующегося на разводах и разделе имущества. Ожидала, в своей очереди, нервно кусая губу, хотя эту вакансию сложно назвать работой мечты. Да и контор не сказать, чтобы успешная. Успешно ее не пригласили, ведь она еще студентка, Ее трудовая книжка пока что девственно чиста. Приемная, мягко говоря, так себе. Вот у Тимура была приемная. Там тебе и кожаный диван имелся, и ковер, и большой монитор у компьютера. А тут дешевые офисные стулья, видавшие виды стол. А за ним никого. Да и помещение маленькое располагалось в не слишком престижном офисном здании на задворках центральной улицы города. Весь третий этаж здания состоял из небольших офисов с приемными, И офисы эти в основном занимали разномастные адвокаты. Этакий юридический павильон. Степанов тут был одним из многих, но единственным, кому требовался помощник. Должность помощника-юриста – именно то, что ей нужно. Она фактически ее и занимала, выполняя громадное количество поручений от мужа. Так что опыт на самом деле имелся, пусть в трудовой и не отображен. Нужно же с чего-то начинать, так? Кроме того, Ангелине позарез нужна работа. Тимур предложил вполне приличную сумму на содержание в месяц, даже два раза ее перечислил. А все равно отложить что-то на черный день пока не получилось. Поселившись на новом месте, Ангелина буквально обалдела от того, как много всего нужно было купить. А паре комплектов постельного белья ей и Вере – это уже минус четыре тысячи. А она брала самое обычное, откровенно дешевое. Тимуру в дом такое постеснялось бы принести. Посуда, нехитрый набор из кастрюлек, сковородок, пары кружек и нескольких тарелок. Ещё минус три тысячи. Электрический чайник, утюг. И пошло-поехало. Кроме того, осень на носу. Пришлось расщедриться и на обувь, одежда. Собрать Веру в садик тоже немаленькая сумма. Деньги утекали с такой скоростью, что хотелось стонать в голос. Чего она не знала о браке с Акуловым, так это нужды. С карточкой мужа жить было в разы спокойнее. Конечно, даже в браке Ангелина старалась искать вещи по хорошим ценам, однако хорошая цена, которую она могла себе позволить тогда и теперь, совершенно разные вещи. К тому же несчастную поедом ел страх. А вдруг Тимур передумает, и в следующем месяце её место перевода ждёт фига с маслом? Что она будет делать тогда? Хорошо, хоть за квартиру заплатила за три месяца вперёд, получив вторую зарплату от Акулова. Это на всякий случай страховка, чтобы ненароком не потратить». В общем, работа нужна ей срочно. Свои деньги, хоть какая-то гарантированная стабильность. Хотелось по профилю, но получится ли? Подходящих вакансий совсем немного, и везде даже на должность помощника юриста искали бакалавра с опытом работы. У Ангелины же ни того, ни другого не имелось. Добавление к этому до неё в кабинет прошла соискательница весьма и весьма впечатляющих данных. Данные эти были размера четвёртого, никак не меньше, плотно обтянуты жёлтой блузкой» чем-то похоже на дыньки. Как тут не расплакаться от расстройства? Впрочем, размер груди знаний в голову не добавляет, успокаивала себя Ангелина. Она пришла устраиваться совсем не моделью нижнего белья, поэтому размер содержимого ее бюстгальтера вряд ли можно посчитать таким уж большим минусом. Ведь правда? К тому же Ангелина вовсе не уродина. Симпатичная девушка, пусть и худенькая. Собиралась на собеседование с большой тщательностью, сделала аккуратный макияж, уложила в волосы высокую прическу. Летний легкомысленный сарафан сменила на строгую белую блузку и чёрную юбку-карандаш. Тоже новые расходы, кстати. Ещё пришлось купить лодочки на шпильке. Дипломат. Зря, что ли. Как она пойдёт, как очарует этого, как его там, Степанова. Вот, вспомнила. Но стоило Ангелине приободриться, как из кабинета работодателя выскочила уж больная красная злющая мездынька. «Ваша очередь», — фыркнула она со злорадной ухмылкой и умчалась прочь колова проходите!» — услышала Лена резкий мужской бас из кабинета. Встала и на негнущихся ногах прошла в кабинет, тоже весьма скромный как по размерам, так и по обстановке. За светло-коричневым столом сидел широкоплечий брюнет лет 30 с идеально ухоженной короткой бородкой в необычно дорогом для такого офиса костюме. Итальянский из натуральной шерсти, черный в заметную белую крапинку, он отлично сочетался с... Скиппинно-белой рубашкой и темно-синим галстуком. Уж Ангелина знала такому костюму цену. Тимур ни раз, а не два я ее называл, когда ругался, если она недостаточно тщательно, по его мнению, чистила пиджак. Стоил такой вот прикид, как два ее месячных оклада. Если все же возьмут на работу. Да и сам мужчина выглядел инородно в своем не слишком новом кожаном кресле. Оно даже скрипело под ним слишком жалобно, словно не хотелось, чтобы тот на нем сидел. Даже пах Степанов непростительно дорого. Мужской одеколон с нотками зеленого чая и мускуса так и щекотал Ангелине нос, едва присела напротив предполагаемого начальника. «Добрый день», — процедил и представился. «Игорь Геннадьевич». Под взглядом его черных глаз Ангелина невольно поежилась. Очень колок оказался этот взгляд. Степанов внимательно, даже с ноткой презрения, оглядел свою новую соискательницу. Пару минут гипнотизировал взглядом, протянутое ею резюме — И строго отчеканил. «Вы не проходите, свободно». Внутри у Ангелина все оборвалось. Еще одна неудача, далеко не первая. «Это почему? Это как?» Не удержалась она от возмущения. «Вы же мне даже ни одного вопроса не задали». «Это ни к чему, я и так все вижу». «И что ж такого ужасного вы вычитали в моем резюме?» «Решила не сдаваться». «Вам двадцать два, и вы даже бакалавра еще не получили». Перевелись на заочное в престижном вузе. Значит, учеба для вас была делом десятым, так? Скорее всего, и сессию проплачивали регулярно. Выходит, как специалист в ноль. Но он вообще-то и зарплату предлагал не ахти какую. Кого ожидал заманить? Магистра с красным дипломом и годами опыта работы за плечами? Ангелина решила объясниться. Ничего я не проплачивала. Мне пришлось прервать очную форму по личным обстоятельствам. Я забеременела и взяла академ, перевелась на заочно из-за маленького ребёнка. Но это совсем не значит, что учёба была мне не важна. Она очень важна, я уделяю ей массу времени. Позвольте, я буду откровенным. Я лишь недавно открыл собственную практику, как вы, наверное, видите по обстановке. Если хочу, чтобы моё дело стало успешным, то мне необходима полная отдача помощницы. В первую очередь, профессионализм. Я уже успел столкнуться с некомпетентностью некоторых. С чего вы решили, что я некомпетентна? «Ангелина, давайте на чистоту. У вас опыта работы ноль. Вы просидели в декрете три года. А мне нужен знающий человек, который сразу вольется в работу». «Я могу влиться». Начала была она. Но ее перебили. «Да что вы можете знать? Как менять подгузники? Простите, мне такое знание ни к чему. Это не детский сад. Мне совершенно не нужна помощница, не в документах и печатающая со скоростью улитки». Тут уже Ангелина решилась его перебить. Сама не поняла, как хватило смелости. Я печатаю со скоростью 300 знаков в минуту. Кроме того, у меня врождённая грамотность. И для вашего сведения, я не избалованная жизнью девица ради прихоти, решившая сменить материнство, на офис. На протяжении последних трёх лет я помогала родственнику-адвокату с документацией. Не стала уточнять, что родственник муж, и тем более не хотела распространяться о том, в каких они с Тимуром отношениях. «Печатаете со скоростью 300 знаков в минуту?» — хмыкнул Степанов. «Хватит сказки рассказывать». «Это не сказки» стоял на своем Ангелине. «Я солист». «Кто?» — не понял он. «Вы о программе слепой печати соло на клавиатуре когда-нибудь слышали? Я давно ее освоила». «А вот садитесь-ка за мой компьютер и продемонстрируйте». Процедил сквозь зубы Степанов. Ангелина села за компьютер, открыла Word и попросила продиктовать ей что-нибудь на вольную тему. м, -м да» протянул Игорь Геннадьевич, наблюдая за тем, как пальчики настырной соискательницы порхали над клавиатурой. К работе Ангелина приступила в тот же день.